Глава 21 Как говорится, хочешь насмешить богов – озвучь свои планы. Ведь, собственно, что требовалось-то? Всего лишь смотаться на поверхность, взять что нужно, потом до лаборатории и назад. Уж и непонятно, чьи были происки – елазны или фортуны – Да только всё пошло через известное отверстие. Нет, приземление прошло успешно. Эйла точно вывела бот и плавно посадила его прямо на клумбы неподалёку от большого красивого дома. Свободного места хватало, но белобрысое бестие, видимо из чистой вредности натуры, хулиганских побуждений и неприязни непосредственно к Эленте, Мстительно выбрала именно цветущие клумбы. Здание, как бриллиант, сверкало в лучах заходящего местного светила, утопая в ухоженной зелени. Леди Релери скривилась, глядя на такое безобразие, но землянин ее подбодрил. «Я думаю, жаги, которые вот-вот будут здесь, нас не осудят. никогда скорбеть по зеленым насаждениям, нам надо спешить». Ха -ха спешить, как же. Из дома сверкающего стеклянными панелями начал появляться народ, прислуга охрана, кого там только не было. Илья пораженно смотрел на встречающих, особенно на одну жалобно кудахтающую особу, которая с горестными причитаниями носилась вокруг выжженной ботом площадки. Это что еще за театральное представление леди? «Разве не ясно было сказано, что эвакуация полная и срочная?» «Я сама в шоке, капитан. Указания были отправлены». Не менее удивленно ответила глава клана. «Тут уже никого не должно было быть». «А это тогда кто, по-вашему?» Илья взглядом указал на всклипывающее над бывшими грядками чудо. «Сейчас разберусь». «Поздно уже разбираться. Если всю эту орау загрузить в бот, то на ваших ученых и их оборудование места не останется. Сколько человек обслуги всего? Здесь все? Или еще сюрпризы будут?» Леди зыркнула на парня и переключилась на делегацию встречающих. Говорила она на повышенных тонах, но Илья ни слова не понял, так как речь велась на языке Эленте. Когда женщина закончила разносить своих подчиненных, выяснилось, что те не посчитали для себя возможным покинуть место службы до того, как тут появится глава клана. Такая преданность была бы похвальной, если б не ситуация, в которой эта самая преданность становилась глупой. Парень сжал кулаки. Ну не бросать же этих дурех на съедение. Значит так. Начал раздавать указания он, беря бразды правления в свои руки и игнорируя присутствие высшей власти клана. «Эйла, грузи этот балласт на борт и мухой на базу!» «Капитан, это приказ! Времени нет на пререкания Людей надо эвакуировать, и это не обсуждается! Отвезешь и назад!» Парень с нажимом посмотрел на бывшую абордажницу. «Сделаю!» Девчонка явственно злилась, но деваться было некуда. «Не сомневаюсь. Леди, вы давайте организуйте людей, только по возможности без проволочек, а заодно про свою побрякушку не забудьте». «Это не плевать!» Илюха решил не церемониться, а то так сборы могут затянуться на неопределённый срок. «Потом, когда выберемся из этой задницы, можете наябедничать императору, А пока не стойте, леди, не стойте, времени в обрез. Женщина нахмурилась, но начала раздавать указания своим людям. Народ забегал, заметался. Территория наполнилась движением пока еще хаотичным. Илья же переключился на другие проблемы. Ори, тут у вас есть какой-нибудь транспорт, желательно вместительный, а не прогулочный? Не боишься, капитан, что мама тебе потом припомнит такое обращение? Вместо ответа спросила та. Мне простительно, я же дикий, забыла, ухмыльнулся парень и рыкнул. Я задал вопрос офицер. Там, споткнувшись о злой взгляд кивнула Ури и указал рукой. Представительский флаер. Боец ко мне. Один из стройки абордажников, на которого указал люха материализовался рядом. «Пойдешь с ней. Если надо, поможешь. Подгоняйте транспорт вон туда, чтобы бот при взлете не задел. А вы двое, пакуйте людей. Лишние баулы, если таковые будут, бросать здесь. На слезы и сопли внимания не обращать. Приоритет люди». Дружный удар кулаком в грудь, и два истукана замерли у опарели. Эти сделают все в точности. Это как раз те двое, что укладывали ори на палубу возле дверей капитанской каюты. Время утекало, как вода сквозь пальцы. Глядеть на беспорядочную беготню никаких сил не хватало, поэтому парень тоже включился в работу. Дело не обошлось без скандала. Пара охранец возмущённые бесцеремонностью чужака попытались научить его вежливости, в итоге обеих грузили на борт в бессознательном состоянии. После такой наглядной агитации дело пошло веселей. Везде где появлялся злой дикарь, у народа включалось второе дыхание, и скорость передвижения заметно возрастала. черезрез 40 минут бот утрамбовали битком, Земные троллейбусы в час пик позавидовали бы такой плотности. Машина стартовала с натугой. Однако военная техника рассчитана и не на такие условия эксплуатации. Эйла напутствовал девушку-капитан. Мы выдвигаемся к следующей точке маршрута своим ходом. Координаты сообщу. С орбиты пойдешь прямо туда. Есть! Донеслось в ответ, когда бот скрылся из глаз с громким хлопком преодолев звуковой барьер тут мы закончили с облегчением сказал илюха дамы прошу вас он открыл двери салона представительского флаера никогда слышишь никогда я не забуду твое хамское поведение прошипела глава клана усаживаясь в комфортабельный салон да ладно вам леди езарно улыбнулся землянин мне можно чего еще ожидать от дикаря родившегося на дикой планете благодаря шаловливым ручкам ваших предков видимо чего-то они тогда не доделали вот и результат такой скажите спасибо что я никого не съел ури фыркнула только на это заявление а вам офицер особое приглашение нужно я думала «Пока вы находитесь в моём экипаже, думать буду я! Марш в салон!» А когда девушка наклонилась, чтобы войти в машину, не удержался и приложился ладошкой по мягкому месту, которое само собой оттопырилось при этом. Однако не учёл парень, место хоть и выглядело вполне аппетитно, даже несмотря на то, что было облачено в боевой скафандр, но этот самый скафандр совсем не дал ожидаемого звонкого эффекта. Да и ладошка была одета в бронированную перчатку. Короче, получилась нелёгкая эротическая фамильярность, а увесистый голкий тычок в задницу, от которого девица, взвизнув от неожиданности, кубарем вкатилась в салон. «Упс!» – опешил Илюха, но, сделав невозмутимо кровожадную физиономию, рявкнул в сторону бойцов. «Грузись, мужики! Развлеките дам, чтобы не скучали!» Сам же торопливо прыгнул на водительское место, и как только закрылась пассажирская дверь, рванул машину вверх. «Леди, нужны координаты!» В ответ возмущённое высокомерное молчание, только замигала иконка входящего сообщения в интерфейсе нейросети. «Подумаешь, какие мы обидчивы Хмыкнул Илья и ввёл координаты в навигатор. «Ди, тут я. Тебе не кажется, братец, что последней выходкой ты несколько перегнул палку?» «Что, женская солидарность взыграла?» «Да при тут это? Понятно, что некогда рассусоливать, но зачем ты приложил девчонку по заднице?» «Ну, как тебе сказать? Давно руки чесались это сделать?» Уж больно задница хороша, вот и не удержался. Да ерунда это все, не переживай. В скафандре ведь она точно знаю что больно не было. Дело не в том, больно не больно. Обидно и унизительно, вот что главное. Забылся немного, бывает. Она вряд ли такое простит. Переживет. Давно пора спустить с небес на грешную землю. Хватит играть в богов, да игрались. Ты вместо того, чтобы мне морали читать, делом займись. Взломай навигационный компьютер и сними блокировки с управления и ограничения скорости. Уже. Вот и умница. Тоже мне мать Тереза. Нашла время играть в заступницу оскорблённых женщин. Считай, что я начал борьбу по искоренению феминизма среди верхушки Эленти. А там и до низов дойдём. Ну-ну, борец. Циц, шиза! Да на тебя! Жги появились в системе спустя полчаса после старта флайера. Первой отреагировала, естественно, Ди. Она-то постоянно на связи с рейдером. Так что прежде чем с корабля пришел официальный рапорт, Илья был уже в курсе происходящего. Супостат сыпался из портала, куда свалил тот давешний линкор, как из рога изобилия. А в скором времени и из других порталов тоже должны начать вываливаться враги. Через минуту связь запросил и адмирал. «Парень!» – начал он с места в карьер. «Дела плохи. Противника слишком много. Через час-полтора на орбите будет не протолкнуться. Они все прут и прут. Конца не видно. Минут через пятнадцать ожидаю активацию еще двух порталов. Сколько вывалится оттуда, не знаю». «Но, думаю, не меньше. Надо уходить и срочно!» «Понял вас, что с эвакуацией?» «Основной поток уже отправлен. Последние транспорты 10 минут назад покинули систему. Слава, елазни успели до того, как появились первые жаги. Осталось не так много. Этих уже берём себе. Скорее всего, остаётся ещё много самых тупых и нерасторопных, Но ждать мы не можем». И «Их не спасём, и своих положим». «Хорошо. Вы выполнили свою часть сделки, адмирал. Благодарю вас. Теперь по готовности уходите. Трофей, который я обещал, перегрузили?» «Да. Тогда не мешкайте». «Хорошо. Ты уже возвращаешься?» «Нет, адмирал. Я не успеваю. Тут накладка вышла. Но ждать меня не надо. Я уж тут сам как-нибудь». «С ума сошёл!» «Нет, еще одно важное дело осталось. Не глупи, парень, зря корабль людей погубишь. Мой корабль уйдет вместе с вами». «А ты?» «Есть одна идея, но не знаю, сработает ли она. Надеюсь, что да. После всего, что ты тут устроил, мне почему-то верится, что все задуманное тобой срабатывает». Ох, ваши бы слова да выше елазни, адмирал. Но спасибо. Вы вот что. Грузите последних биженцев, в том числе на мой рейдер тоже. Я сейчас отдам распоряжение, чтобы мои ребятки не оглядывались на производительность установки жизнеобеспечения. И как только закончите, уходите. Адмирал, не покривив душой, скажу. Мне было приятно с вами работать. Конец связи. Взаимно, парень. и Если выживешь, мое предложение в силе. Отбой. Ди, связь с находкой, приватный канал. Есть связь с торпом в канале. Саид, на связи, брат. Тебе надо возвращаться, тут жаги как из беременного снык совалятся. Я в курсе. Эйла уже вернулась? Почти, минут через десять будешь швартоваться в доке, потом за тобой пойдет. «Слушай меня внимательно, Саид. Вылет запретить. Принять на борт оставшихся беженцев по максимуму и уходить из системы вместе с флотом». В ответ тишина. Похоже, здоровяк был поражен до глубины души таким приказом. «Я понимаю тебя, брат», – продолжил Илья. «Не в твоих правилах бросать близких людей. Но так надо. Эйла уже не успеет». А если ты не уведёшь рейдер, то все тут останемся. Твоя задача – сохранить корабль и людей. Это неправильно, брат. А правильно из-за одного меня угробить всех. Тем более, что я помирать не собираюсь. Мне ещё до дому добраться надо. Всё, Саид, уводи корабль. Как вернётесь в Империю, пополняешь расходники, доступ к счёту у тебя есть, и сразу же шруйте к суку. «Как понял?» «Сделаю». «Спасибо, брат. Я на тебя рассчитываю. И вот еще что. Там элентийские шахтеры собирались свои лоханки выставлять на продажу. Свяжись с Эри Бошу, пусть выкупает по хорошей цене». «Зачем нам в такое время шахтерский флот?» – недоуменно спросил Мантиец. «Пока не знаю, но интуиция подсказывает, что скоро могут понадобиться». «Добро, всё понял, передам. Но сам-то ты как?» «Если получится, то тем же Макаром, как и в Империю попал». «Так ты выяснил?» «Да, но пока только со слов ледим заодно и проверю, так это или нет». «А если не сработает?» «Должно сработать». «Всё, Саид, работайте. Встретимся, где условились. Конец связи!» флаер нёсся на пределе своих возможностей. Илья выдавил из него всё, на что он был способен. Но даже это помогало слабо. Секретная лаборатория клана Цивис находилась в другом полушарии, и чтобы туда добраться, необходимо было ещё чуть меньше трёх часов, а их в запасе как раз не было. А Дон Ганн успел. Успел вывести флот из системы. Жаги преследовать не стали. Во всяком случае, сразу через портал в догон не полезли. Возможно, осторожничали после последнего фиаско. Что они думали и как соображали, Илья не знал. Но он облегченно выдохнул, когда пропала связь с рейдером, покидавшим систему последним. Понятное дело, что как ни старались вывести всех... Этого не получилось. Не все успели подняться на орбиту. Обидно, конечно, но чудес не бывает. Многие сами были виноваты. Человеческая глупость велика и всеобъемлюща. Кто-то до последнего тянул, не веря в происходящее. Кто-то решил, что он ни за что не покинет родную планету. Кто-то копался долго. Да мало ли причин, по которым люди опаздывают. Пусть в содружестве на поверхности обитаемых планет живут единицы по сравнению с общим населением, но эта единица все равно велика. Как ни старайся, а всех не спасешь. Однако детей вроде бы успели забрать всех или почти всех. Ну хоть так, ведь слишком мало времени было. Это знали и Жаги. Потеряв в результате Илюхиного променада уже собранных было пленных, они с ходу начали наземную операцию чтобы компенсировать потери им ничего в этом не могло помешать. орбитальная оборона еще при первом налете была уничтожена, так что враг упал с неба как майский град.